Точно танцует. Заратустра преобразился. Ребенком стал Заратустра. Заратустра проснулся. Чего же хочешь ты среди спящих? Как на море жил ты в одиночестве, И море носило тебя. Увы, ты хочешь выйти на сушу. Ты хочешь снова сам таскать свое тело. Заратуста отвечал, «Я люблю людей». «Разве не потому, — сказал святой, — ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, — что я слишком любил людей. Теперь люблю я Бога. Людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня. Заратустро отвечал, «Что говорил я о любви? Я несу людям дар, не давая им ничего», — сказал святой. «Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними. Это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя». Если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни, и еще заставь их просить ее у тебя. Нет, — отвечал Заратустра, — я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден. Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил. «Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища. Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить. Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко» если они ночью в своих кроватях услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя, «Куда крадется этот вошь?» «Не ходи же к людям и оставайся в лесу. Иди лучше к зверям. Почему не хочешь ты быть, как я, медведем?» среди медведей, птицею среди птиц. — А что делает святой в лесу? — спросил Заратуста. Святой отвечал, — Я слагаю песни и пою их. И когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в борду. Так славлю я Бога плачем, смехом и бормотанием, славляя Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар? Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал, «Что мог бы я дать вам? Позвольте мне скорее уйти» чтобы чего-нибудь я не взял у вас. Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети. Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем, возможно ли это? Этот святой старец в своем лесу еще не слыхала о том, что Бог мертв.